На опушке леса нам перекрыли дорогу немцы. Они хорошо замаскировались, и наша разведка подкачала, не обнаружила их вовремя. Немцы воспользовались партизанской тактикой, напали на колонну из леса и внезапно. Тактика эта была для них, видно, непривычной. Или в русском лесу, чувствовали они себя неважно, огонь открыли на 2-3 минуты раньше, чем следовало. И еще одного немца не учли. Мороз так разозлил наших ребят, что они не только не испугались, а даже обрадовались возможности подраться. Впрочем, быть может, не только Мороз нам помог, но еще и то, что пока мы стояли в селах, Руванов не терял времени даром. Каждый день он требовал от командиров рот, чтобы те занимались боевой подготовкой. Я сам поразился молниеносности нашего ответа. Внезапность немцам не помогла. Никто у нас не растерялся. Командиры давали четкие приказания. Бойцы рассыпались в цепь. И не позднее, чем через две минуты, мы ответили пулеметным и автоматным огнем такой плотности и прицельности, что немцы сразу бросились на утек. И тут мы обнаружили, что было их никак не меньше двух рот. Бой длился всего 10 минут. Возбужденные, веселые, гордые успехом, Двинулись мы дальше. Ехали еще несколько часов. Когда свернулись с дороги в лес и стали путаться между деревьями в глубоком снегу, бойцы соскочили с саней, надо было помогать коням. И люди, и лошади порой проваливались в рыхлый, нетронутый снег по шею. К месту новой дислокации мы добрались часам к трем. Хорошо еще, что выдалась лунная ночь. Впрочем, Не очень нам помогал и свет луны. В этом месте росли старые ели. Их большие заснеженные лапы затеняли почти все пространство. Нашли заброшенную землянку отряда Ворожеева. Отряд жил здесь больше месяца тому назад. Вход пришлось откапывать. А откопали, вошли длинная грязная траншея. Ни столов, ни скамей. Перед уходом они все, оказывается, сожгли. А главное – печь развалена. Хорошо у нас были свои печники. Гриша Булаш уже через час затопил, а через полчаса в землянке было жарко. Но, пожалуй, не столько от огня, сколько от перенаселенности. Землянка была рассчитана человек на 50, а у нас одних только лежачих раненых и больных – насчитывалось 45. Несколько бойцов обморозилось в пути. Их тоже надо было поскорее отогреть. И начальство, и медико-санитарные работники, и наиболее энергичные любители тепла набили землянку так, что пришлось кое-кого попросить удалиться. Мороз, между прочим, партизану не союзник. Может, и удерживал он немцев от наступления, но мы от него страдали куда сильнее». А в тот раз Мороз повел такое наступление на нас, что нужно было крепко держать дисциплину. Теперь, когда вспоминаешь эти несколько дней и ночей тяжелой борьбы со снежной стихией, кажутся они почему-то очень бодрыми, почти что и веселыми. Человеческая память охотно выталкивает драматические эпизоды и, напротив, сохраняет радостные и смешные. В самом деле... Когда сейчас собираются бывшие партизаны и вспоминают, как окоченевшие, голодные, злые зарывались в снег, всегда начинается хохот. Помнишь, как Бесара порал? На усах сосульки, борода заиндевела, изо рта пар столбом, а он кричит. «Я ваттого Не желаю! На кой мне это сдалось? У нас в Рементаровке замечательные остались землянки!» А помнишь, как Арсентий Ковтун вырыл снегу медвежью берлогу, уплотнил ладонями, залепил вход, лег и задал храпуна? К утру его жилье припорошило, замело. Где Ковтун? Куда пропал? Только по храпу его и нашли. А помнишь, Капранов собрал медсестер и говорит, кто девчата заревет, спирту не получит. Держитесь, девчата, докажите равенство с мужчинами. И верно, Ведь ни одна не плакала, хотя спиртом большинство из них не интересовалось, раздавали свои порции ребятам. Да, так вот и вспоминается всегда веселое, смешное. А положение было очень тяжелым. Лопат у нас оказалось на весь отряд лишь семь. Топоров пять, лом один. Земля промерзла глубже, чем на метр. Раскладывали костер, часа через два сдвигали его в сторону, а отогретую землю копали. Углубившись на полметра и наткнувшись на мерзлый слой, опять разжигали костер. Хорошая тренировка для развития терпения.